Глава 9. На следующий день я позвонила Светлане и сказала, что принимаю ее предложение. «Хорошо», — сдержанно ответила Борщинская, потом добавила. «Полина, я понимаю, что у тебя возникнут определенные расходы. Я готова их компенсировать». «Не стоит», — возразила я. «У меня пока особой нужды в деньгах нет». «Ладно, поговорим об этом потом, когда будут первые результаты». «Знаешь, Поля, я тут один момент вспомнила». И пришла к выводу, что диплом отца об окончании вуза вполне мог стащить Толик Зайцев. Однажды он приходил ко мне. Мы смотрели какие-то старые фотографии. А диплом и другие документы лежали в том же ящике. Выходит, он получил такой заказ от Кудринцева? «Не исключено», — согласилась Света. Мы с ней еще немного поговорили, и я услышала, как хлопнула входная дверь. Отключив телефон, я спустилась вниз. Дедуля ушел вчера в ночь, а вернулся только сейчас, и, что удивительно, выглядел как огурчик. «Бонжур, Палет», — сказал он, таинственно улыбаясь. «Доброе утро. Как дела?» «Нормально. Завтракать будешь?» «Конечно. Заодно расскажу тебе кое-что». «А есть что рассказывать?» «А как же?» — Ариша лукаво прищурился и сказал. «Значит так, Палет, мне удалось кое-что выяснить про супругу вашего директора». Правда, чтобы выйти на человека, который мне про нее рассказал, пришлось очень длинный путь проделать. Ты ездил ночью в областной центр? Не в том смысле. Я прошел длинную цепочку людей, прежде чем вышел на нужного человека. Мне сказали, кто может помочь с информацией, но я лично с ним знаком не был. Дед, избавь меня от подробностей. Переходи к конкретике. Лады. Зовут Кудринцеву Ларисой Львовной. Отлично, я даже этого о ней не знала. Кудринцев держит свою жену от всех в тайне Они никогда нигде вместе не появляются. Это наталкивает на определенные подозрения. Итак, дальше я вся во внимании. Значит, в свет он ее не выводит. Дед чему-то ухмыльнулся. Вот это как раз объяснимо. Сейчас ты сама все поймешь. Много-много лет назад, но уже после того, как Лариса Львовна родила двух детишек, мальчика и девочку. Случилась трагедия, автомобильная катастрофа. Доченька, я понимаю, это для тебя больная тема, но что поделаешь? Статистика аварий со смертельным исходом в нашей стране велика. Дед, не надо, я теперь совершенно спокойно на это реагирую. Давай ближе к делу, я уже сгораю от любопытства. Лады, сказал Ариша и с аппетитом откусил бутерброд. Проживав, он продолжил Короче, на ее глазах погиб отец и младшая сестра, а мать получила тяжелое увечье. Сама же Лариса в аварии практически не пострадала в физическом плане, а вот морально надломилась. В общем, был у Кудринцевой сильнейший стресс, а потом затяжная депрессия на почве чувства собственной вины. Ведь семейство ехало куда-то по ее просьбе. Хорошо, хоть детишек малых с собой не взяли. Понятно, что было дальше. Мать в скорости тоже умерла, и Лариса попала в психиатрическую лечебницу. Там супругу вашего директора немного подлечили, но, выписавшись из больницы, она стала чудить. «Это как?» – спросила я, позевывая. Завела себе любовника и стала с ним едва ли не в открытую встречаться. Муж узнал об этом и пригрозил разводом. А она сразу же и согласилась, но двух малолетних детишек брать с собой не захотела. Кудринцева такой расклад не устраивал, разводиться он не стал, простил супругу. Но чтобы дальше неповадно было, поучил ее как следует. Лариса Львовна с месяц на улицу выйти не смела, потому как все лицо в синяках от мужниных побоев было. «Теперь ты веришь, что он и меня мог ударить?» – спросила я, и дед тяжело вздохнул. Светлана рассказывала, что в далекой молодости он ее матери дал пощечину. А Алинка своими глазами видела, как Кудринцев целился кулаком в лицо рабочей конюшни. Дед укоризненно покачал головой и сказал, «Значит, он по жизни хулиган, а я думал, что только по отношению к своей супруге такой невоздержанный Владимир Дмитриевич время от времени бьет ее. За что? Она продолжает ему изменять?» Вроде бы нет, но он периодически находит повод для того, чтобы показать свое физическое превосходство над женой. От такой веселой семейной жизни Лариса Львовна запила и примерно за год превратилась в хроническую алкоголичку. Так она пьет? Уже нет. Владимир Дмитриевич положил ее в психиатрическую клинику, дабы вылечить от пагубного пристрастия, сказал дед. Наркологи у нас хорошие. лариса львовна перестала, но фанатично ударилась в религию Стала посещать церковь детей окрестила и начала водить их в воскресную школу при казанском соборе. стукнула ей в голову что сын серёжа должен стать священником ни самому мальчику ни отцу эта затея не нравилась, но кудринцева настаивала на своем и даже дочь грозилась отдать в монастырь. мужзнеенные побои не смогли выбить из ларисы львовны это намере. Она выносила их с христианским смирением. Но вот когда Кудринцева узнала про своего духовника какие-то нелицеприятные факты, то перестала быть истой верующей и вмиг забыла о том, чтобы хотела пристрастить детей к вере. Однако после этого она увлеклась магией, парапсихологией и прочей эзотерической чепухой. У нее экстрасенсорный дар случайно не открылся? Нет, ничего у нее не открылось, несмотря на то, что она какие-то курсы по обучению то ли экстрасенсорным, то ли магическим навыкам посещала. Но даже осознав, что ни Вангой, ни Джуной ей не стать, Лариса Львовна не утратила интереса к сверхъестественному. Она до сих пор ходит ко всем ворожеям и магам, которые появляются в Горовске, как грибы после дождя. В областной центр периодически ездит, чтобы встретиться с тамошними экстрасенсами и колдуньями. Кстати, психотерапией тоже не брезгуют. Она что же, не работает? Нет, ее содержит супруг. Они продолжают жить в одном доме, сохраняют видимость того, что у них нормальная семья. Но на самом деле это не так. У каждого из них своя жизнь, тем более дети уже взрослые. Ариша, а откуда ты все это узнал? Осведомилась я, когда проанализировала его рассказ. Ну, мне как раз поведал об этом тот психоаналитик, которого Лариса Кудринцева прилежно посещает вот уже несколько лет. И, между прочим, сегодня в 3 часа дня она будет у него на приеме. У психоаналитика в 3 часа переспрашивала я, размышляя о том, как можно использовать это обстоятельство. «Да, вероятно, снова станет плакаться, что у мужа есть другая женщина с каким-то экзотическим именем». Дед застыл в глубокой задумчивости. «Агнесса?» — уточнила я, смеясь. «Да, точно. А почему тебя это так развеселило?» «Потому что Агнесса — это не женщина, а кобыла. Но Владимир Дмитриевич действительно называет ее любимой». Однако другая женщина у Кудринцева тоже имеется. Мне удалось выяснить, что у него роман с дочерью хозяина конюшни. С Мешковой, что ли? Ариша, ты ее знаешь? Я знаю Игоря Алексеевича Мешкова и в курсе, что у него есть дочь, но с ней лично не знаком. Да, мир тесен. А скажи-ка, Ариша, этот Мешков игрок, да? Сейчас уже нет, но персонаж он очень интересный. Чем же? Прежде всего, скажу тебе, дед уселся поудобнее и продолжил. Мешков очень скаредный тип. Деньги он любит до да безобразия. Играл Игорек в карты не ради самого процесса, не ради общения с интересными людьми, а исключительно ради выигрыша. Если проигрывал, то сразу начинал оспаривать справедливость чужой победы. Поначалу ему даже удавалось убедить всех сидящих за игральным столом в том, что наиболее удачливый соперник – плут или профессиональный катала. «Шустрый какой!» – усмехнулась я. «Как вы его только терпели! И в нашей семье, как говорится, не без морального урода». Со временем к его выходкам все привыкли, и они уже не прокатывали. Тогда Мешков взял другую тактику – начинал давить на жалость. «Денег, мол, нет, жена больная, дочка маленькая, дайте отыграться, иначе вены себе порежу и кровью здесь все залью». И что, неужели резал вены? Нет, обычно ему шли навстречу и давали отыграться. И ведь везло мошеннику, зачастую отыгрывался, но помню, был и такой случай, дед с удовольствием ударился в воспоминания. Проиграл Игорек роми Ковалевскому 500 советских рублей. Не такие уж это большие деньги, скажу я тебе, потому как иногда ставки и до 10 тысяч доходили, а за 10 штук тогда Волгу взять можно было, но и не маленькие, профессорская зарплата. Мешков, как водится, стал плакаться, что деньги, дескать, были сто-рублевыми банкнотами, но их кто-то из присутствующих спер из кармана пиджака, который он неосторожно на пять минут без присмотра оставил. Тогда Рома, щедрая душа, говорит ему, прощу долг, если ты нас всех позабавишь. Ты уж прости, полет расскажу дальше все без купюр. «Дедуля, неужели все так неприлично было? По тем временам это было очень срамно. Это сейчас по ящику, прости господи, чего только не увидишь». А моральный облик советского человека был практически целомудренным. Лицезреть обнаженку, кроме как в раздельной бане, нигде не приходилось. Так вот Рома и говорит ему, «Выйдешь неглиже на мороз и споешь во дворе во весь голос какой-нибудь куплетик. Прощу долг». Так что ты думаешь, Палет, сделал Мешков? Неожиданно нашел деньги, которые завалились за подкладку, предположила я. А вот и не угадала. Дело было глубокой ночью, часиков три. Как ты понимаешь, специализированных заведений, в которых можно было в комфортных условиях просаживать свои деньги, в те годы не было. Играли мы на квартире у этого самого Ромы Ковалевского. Мешков, ни слова не говоря, развернулся и ушел. Удерживать его никто не стал. Все решили, что он за деньгами отправился. И вдруг минут через пять слышим на улице пение пьяного ямщика. Мы прильнули к окну и буквально остолбенели. Игорек стоит, в чем мать родила, посередине двора и голосит. «Ой, мороз, мороз!» Мы с ребятами едва со смеху не умерли. А он куплетик спел и обратно в подъезд забежал одеваться. После этого Игорёк с полгода не играл, потом опять втянулся, но ненадолго. Снова проиграл крупную сумму одному заезжему гастролёру по кличке Маститый. Я сам при той игре не присутствовал, но кое-что знаю с чужих слов. В общем, Мешков опять стал юлить, но тот мужик был шибко серьёзный и ни на какие уловки не поддавался. Сказ его был простой — проиграл плати. Логично, и я про тоже поддакнул дед. Игорек понял, что влип капитально, и сунул тому гастролеру в лицо свою сберкнижку. В общем, поутру они пошли в сберкассу, вдвоем без свидетелей. Мешков якобы все, что проиграл, отдал ему сполна. Только вскоре дошел до нас слушок, что в лесопосадках был найден труп неизвестного мужчины с проломленной головой. Лицо изуродовано так, что и не узнать. Но одна особая примета на того гастролёра указывала. Была у Маститова на спине татуировка с дамами четырёх мастей. Об этом немногие знали. И Мешков, похоже, был не в теме. «Вот, Палет, делай выводы отсюда сама». «Выводы просты. Но Мешков, конечно, был удивлён этим прискордным фактом не менее других», предположила я. «Разумеется. И что же ему это всё с рук сошло? Видишь ли, Палет...» Гастролер многих в Горовский обул, поэтому добрых чувств к нему здесь никто не испытывал. Умер дяденька, и царство ему небесное. Может, я зря, конечно, на на Игоря Алексеевича возвожу. Не исключено, что кто-то другой того человечка порешил. Но только не я один тогда подозревал в этом мокром деле Мешкова. Многих такие мысли посетили. Дело в том, что маститый росточка был небольшого, щупленький. А Игорь — шкаф под два метра ростом. Однако милиция на него не вышла. Убийство потом на какую-то преступную группировку повесили, которая фуры на дорогах бомбила. Ясно. И что же, после того случая Мешков резко бросил играть? Да, с тех пор он действительно завязал. Были то уже смутные девяностые годы. Люди делали капитал кто как мог. Вот и Мешков тоже ударился в бизнес. Приватизировал конюшню, предположила я. Нет, лошадьми он занялся не сразу. В застойные времена Игорь ветеринаром работал. Потом разведением собак занимался. Из-за границы элитные породы возил парами, чтобы здесь размножались. Ясно, устроил у себя дома Ноев ковчег. Не знаю, у себя дома или не у себя, но живет он по-прежнему на улице космонавтов. Знаешь желтую шестиэтажку сталинской эпохи? Ну, вспоминай с аркой. В этом доме на углу еще железнодорожные кассы находятся. Так бы сразу и сказал. Я частенько мимо проезжаю. В этом доме раньше партийная элита жила, так? Да, отец его покойной супруги был когда-то вторым секретарем горкома. Потом его в область перевели, а квартира Мешковым осталась. Игорь Алексеевич ее однажды чуть в карты не проиграл. «Дед, но ведь раньше все квартиры муниципальными были. Как же ими можно было за карточный долг рассчитываться?» «Легко. Менять-то жилье никто не запрещал», — пояснил дед. «Я знаю случай, когда один картежник обменял свою благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре Горовска на комнату в коммуналке, причем на окраине города. И Мешков был тоже на грани, но отыгрался. Кстати, его квартира на третьем этаже, прямо на аркой». «Ясно. Возможно, мне пригодится эта информация. Ариша, значит, он сейчас конюшней владеет?» «Да», — подтвердил дед. «Если я не ошибаюсь, последние пять лет. Кстати, Епифанцев, прежний хозяин, умер при весьма странных обстоятельствах. Если надо, то я могу узнать, что там к чему. Я думаю, и эта информация не помешает». «Да, жена его умерла лет десять назад после долгой болезни. Остался Мешков с дочерью, в которой души не чаял. Она похожа на него, как две капли воды. Я видел их несколько лет назад в магазине. Ариша, все это очень интересно и, возможно, пригодится мне в будущем. Но сейчас меня прежде всего интересует, где принимает тот психоаналитик. Что ты задумала?» Дедуля повернулся ко мне, нахмурил брови. И я заметила, что глубокая складка прорезала его лоб. Хочу увидеть супругу Кудринцева. Возможно, даже пообщаться с ней. полет а может, не надо все это? Лариса Львовна несчастная больная женщина. Вот я и хочу убедиться в этом своими собственными глазами. Итак, где принимает психоаналитик? Ладно, ты уже большая девочка, поэтому должна отдавать себе отчет в том, что делаешь. Дед немного помолчал, затем сказал. У Ольховского свой кабинет в каком-то медицинском центре, а тот находится в цоколе Новой Высотки, на проспекте Победы. Точнее сказать не могу. Ничего, думаю, по твоим ориентирам я смогу найти психоаналитика. Наш разговор нарушил телефонный звонок. «Поля, привет!» – жизнерадостно крикнула в трубку Алинка. «Привет!» – ответила я, и дед, удостоверившись, что это звонят не ему, ушел к себе. Как продвигаются дела со строительством чайного домика? Деловито осведомилась моя подружка. Пока все только в стадии замысла. Но архитектора я уже озадачила. Соврала я. Но ты его поторопи. Надо все делать быстро, распорядилась Нечаева. Конечно, потороплю. А у меня для тебя есть кое-какие новости. Не знаю, стоит ли говорить об этом по телефону. Может, ты ко мне заедешь? Хорошо. Тут же согласилась я. «Только подъезжай прямо сейчас, в три у меня маникюрша, а вечером свидание». «Нет проблем, буду в течение часа». «В три у меня тоже важная встреча». «Все, жду пока», — сказала Алинка и отключилась. Минут через двадцать я уже сидела у нее в гостиной, любовалась икебаной, сотворенной руками моей подруги, и слушала о тех подробностях чайной церемонии, о которых вчера она не успела мне рассказать. «Так вот, Поля». Сначала подают гостям густой чай, который все пьют из одной чаши. «Алина, по-моему, с точки зрения гигиены это как-то не очень», – озаботилась я. «Ты так не считаешь? Ну мы же бомжей с улицы звать не будем», – успокоила меня подруга и тут же подкинула другую задачу. «Поля, ты когда-нибудь видела в продаже порошковый чай?» – не обращала внимания. «А я уже искала его и не нашла». Дело в том, что густой чай готовят из порошка, его накладывают в большую чашу, добавляют горячую воду и взбивают венчиком до образования густой массы. При этих словах я почувствовала приступ тошноты. Честное слово, деликатность и такт иногда только мешают. Надо было сразу сказать Алинке, что у меня нет ни времени, ни желания выслушивать ее бредней про чайную церемонию. А я позволила ей почувствовать себя в роли знатока японской культуры. Ну какой она знаток? Так, нахваталась верхушек и засоряет мне теперь мозги. «Алина, мне казалось, тебе есть, что мне рассказать, кроме этого». «Вот опять ты спешишь», — с упреком бросила она. «До трех часов еще целая вечность». «Все-таки у тебя, Полинка, проблема с ощущением времени». «Ничего, участие в чайной церемонии поможет тебе с этим справиться». Ты только представь себе, в густую чайную массу еще раз добавляется немного кипятка для создания идеального баланса между густотой чая и его температурой. Мое ангельское терпение лопнуло. «Алина — Алина! — прикрикнула я. «Что — Что? Нечаева испуганно вытаращила на меня свои огромные серо-голубые глазище Ничего. Да, подруга, нервная система у тебя в порядком расшатана. Тебе надо сходить к психоаналитику. Ты не поверишь, но именно к нему я сегодня и собираюсь. Врёшь, усомнилась Алина и правильно сделала. Почему ты такого плохого мнения обо мне? но тебя это не похоже. Разводишь меня, да? Отнюдь нет. А как фамилия твоего психоаналитика? Ольховский. У него кабинет на проспекте Победы. Я знаю, сама у него как-то была. Хороший специалист. сказала Алина, немного разочарованная тем, что поймать на лжи ей меня не удалось. Затем, предприняв безуспешную попытку выяснить причину моих душевных терзаний, заставивших обратиться к психоаналитику, она стала вещать о том, по какому поводу сама посещала сеансы Ольховского. Потом она вкратце прошлась по всем своим бойфрендам и задержалась более подробно на последнем. Прежде чем Нечаева подошла к тому, что меня более всего интересует, выяснилась масса совершенно ненужных мне подробностей о характере и привычках всех ее мужчин. Но я молча переносила тяготы дружбы с этой болтушкой. Наконец Нечаева сказала, «Генчик уверен, что у Кудринцева и Мешковой роман». Они встречаются не только на конюшне, но и посещают культурные заведения. «Казино», — предположила я, — «ну почему же сразу казино? Я имела в виду наш драмтеатр. Мне не очень приятно об этом говорить, но Генчик мне признался, что был со своей супругой в театре на антрепризе с участием столичных артистов и встретил там Владимира Дмитриевича с Ритой. Представляешь, один туда с женой пошел, а другой с любовницей». «Я же осталась не при делах. Впрочем, Кудринцева тоже. И это все, что тебе удалось узнать о нашем директоре?» «Да, о нем Геннадий больше ничего не знает. А вот о Мешковых он рассказал мне еще кое-что. Но не знаю, заинтересует ли это тебя?» — интриговала Нечаева. «Ты говори, а я по ходу дела разберусь». Алина стала вещать, и я поняла, что самое интересное она оставила на десерт. Оказывается, у Риты имеется сын дошкольного возраста, и у Нечаевой создалось ощущение, что это мог быть ребенок Кудринцева. Она видела, что Владимир Дмитриевич общался с мальчиком легко и непринужденно. Кроме того, Геннадий как-то случайно подслушал один разговор.